По отношению к вещам, какие можно делать и каких делать нельзя, у нее был кодекс строгий, обширный, тонкий и нетерпимый, со множеством неуловимых или пустых развлечений, что сообщало ему характер тех древних законов, которые наряду с жестокими предписаниями, вроде предписания убивать грудных младенцев, запрещают с преувеличенной щепетильностью Варить козленка в молоке его матери Или употреблять в пищу седалищный нерв животного Кодекс этот Если судить о нем по внезапному упрямству С каким она отказывалась исполнять некоторые наши поручения Казалось, предусматривал такую сложность общественных отношений И такие светские тонкости Которых ничто в окружавшем Франсуазу и в ее жизни деревенской служанки не могло ей внушить, приходилось предположить, что в ней было заключено весьма древнее французское прошлое, благородное и плохо понятое, как в тех промышленных городах, где старые здания свидетельствуют о существовании в них некогда придворной жизни, и где рабочие химического завода окружены во время производства тончайшими скульптурами изображающими чудо о святом Теофиле или четырех сыновей Эмона. В настоящем случае, статья ее кодекса, в силу которой было маловероятно, чтобы, исключая разве пожара, Франсуаза пошла беспокоить маму в присутствии господина Свана из-за такой незначительной личности, как я, выражала просто почтение, питаемое ею не только к своим господам, подобно почтению к мертвым, духовенству и королям, но также и к чужому человеку, которому оказывают гостеприимство. Почтение, может быть, и тронувшее бы меня, если бы я прочел о нем в книге, но всегда раздражавшее меня на ее устах благодаря серьезному и умильному тону, каким она выражала его. Оно было мне особенно ненавистно в тот вечер, так как священный характер, придаваемый ею обеду, мог иметь своим следствием ее отказ нарушить его церемониал. Но чтобы повысить свои шансы на успех, я не поколебался солгать и сказал, что я вовсе не по своему желанию написал маме, но мама, расставаясь со мной, наказала мне не забыть прислать ей ответ относительно одной вещи, которую она просила меня поискать и она, наверное, очень рассердится, если ей не будет передана эта записка. Мне кажется, что Франсуаза не поверила мне, ибо, подобно первобытным людям, чувства которых обладали гораздо большей остротой, чем наши, она немедленно различала по признакам, неуловимым для нас, всю правду, которую мы хотели от нее скрыть. В продолжении пяти минут она разглядывала конверт, как если бы исследование бумаги и вид почерка способны были пролить ей свет на природу содержимого или научить, какую статью своего кодекса она должна применить. Затем она вышла с покорным видом, который, казалось, обозначал, что за несчастье для родителей иметь такое дитя. Через минуту она возвратилась сказать мне, что еще только кушают мороженое, и что буфетчику невозможно в настоящий момент передать письмо на глазах у всех, но что когда будут полоскать рот, то она найдет способ вручить его маме. Тоска моя сразу пропала. Теперешнее мгновение было уже не тем, что мгновение предшествующее, когда мне приходилось расстаться с мамой до завтра, потому что моя записочка вскоре, рассердив ее без сомнения, рассердив вдвойне, ибо моя выходка сделает меня смешным в глазах свана. Позволит мне все же незримо и с восхищением проникать в ту же комнату, в которой находится она, и шепнет ей обо мне на ухо. Потому что это столовое, запретное и враждебное, где еще только мгновение тому назад само мороженое, гранитное и стаканы для полоскания рта казалось мне стоят в себе наслаждения губительные и смертельно унылые, так как мама вкушала их вдали от меня. Это столовая открывала для меня свои двери и, подобно налившемуся плоду, разрывающему свою кожуру, собиралась брызнуть и злить в самую глубину моего истомленного сердца внимание мамы, когда она будет читать мои строки».